12. Воспоминания управляют при помощи упражнения и освобождения от привязанностей. Комментарий. Ум способен освободиться от привязанности, только став чистым, добрым и рациональным. Для чего нужны упражнения? Всякое действие подобно рябе, пробегающей по поверхности озера. Что останется на поверхности после того, как уляжется рябь? Самскара ⁇ впечатление, след. Когда ум накапливает в себе большое количество самскар, соединяясь, они образуют привычку. Говорят, будто привычка ⁇ вторая натура, но она может быть и первой натурой, да и всей натурой человека. Все, что мы есть, это плод привычек. Нас утешает мысль об этом, поскольку раз речь идет всего-навсего о привычке, то можно в любую минуту избавиться от одной и приобрести другую. Самскары остаются в уме от волн, пробежавших по нему, и всякая волна оставляет свой след. Наш характер – слагаемый всех следов, и формируется он в зависимости от того, какие следы преобладают. Хорошие – человек добр, дурные – он зол. Веселый, он радостен. Избавиться от дурных привычек можно только приобретением хороших. Постоянно творите добро, постоянно думайте о возвышенном. Вот единственный способ преодолеть дурные навыки. Никогда не считайте, будто человек безнадежен, ибо в лице его перед ним предстает характер. Сумма навыков, которые можно изменить под воздействием других, добрых. Характер – это повторение привычных действий. Значит, повторением иных действий его можно изменить. А это и есть упражнение. 13. Упражнение есть постоянная борьба за полное обуздание в ритте. Комментарий. Что такое упражнение? Стремление удержать в уме читы, не давая ему разбежаться кругами. 14. Устойчивых результатов можно добиться одним долгим, непрерывным старанием и великой любовью. Комментарий. Самонаблюдение не приходит сразу, к нему нужно долго и настойчиво стремиться. 15. Достижением того, кто отрешился от стремления к обладанию объектами, которые увидены или известны из услышанного, решил подчинить их своей воле, будет освобождение от привязанности. Комментарий. Есть две побудительные силы наших действий. Во-первых, увиденное собственными глазами и, во-вторых, испытанная другими. Это побуждение и поднимает волны на озерной глазе ума. Отказ от них и есть та сила, которая помогает успокоить волнение ума. Я иду по улице, на меня нападает человек и отнимает у меня часы. Я рассказываю об этом, что случилось со мной. Во мне поднимается волна ярости. Нельзя этого допускать. Если человек не может обуздать себя, он – ничто. Если может, то он обладает качеством вайрагьям. Опыт прожигателей жизни заключается в том, что удовлетворение желаний и есть высшая цель всего – И в этом утверждении содержится большой соблазн. Опровергнуть эти утверждения, не допустить волнения ума – вот в чем смысл отказа от желаний. Обуздать соблазн, проистекающий из моего собственного опыта и из того, что я знаю от других, предотвратить читу от возбуждения соблазнами – это фаргьям. Я должен управлять желаниями, а не они мной. Это душевная сила и носит название отрешение. Аргьям ⁇ единственный путь к свободе. 16. Полное освобождение от привязанности означает отказ даже от реальных достоинств и, возможно, благодаря знанию истины природы Пуруши. Комментарий. Наивысшее проявление силы в это отрешенность даже от привязанности к реальным достоинствам. Но прежде всего, Нам нужно разобраться в том, что есть Пуруша, душа, и о каких достоинствах идет речь. Философия йоги учит, вся природа состоит из трех сил или свойств. Это Тамас, Раджас и Саттва. В физическом мире они представляются как темнота или бездеятельность, притяжение или отталкивание и равновесие. Вся природа во всех ее проявлениях состоит из различных сочетаний этих трех сил. Философы Сангхи делят природу на различные категории, но душа человека вне категории, ибо она вне природы. Она светоносна, чиста и совершенна. Сознание, которое мы наблюдаем в природе, есть не более чем отражение «я» в природе. Сама по себе природа внечувственна. Следует помнить, что говоря о природе, мы включаем сюда и ум. Ум природен, природна и мысль. Природа есть все, начиная от мысли и кончая самыми примитивными проявлениями жизни. Природа обволакивает и душу, а когда природа, совлекает свою оболочку с души, душа предстает во всем своем величии. Освобождение от привязанностей более всего способствует выявлению души. Следующий афоризм определяет суть Самадхи, совершенного сосредоточения, которое есть цель йоги. 17. Сосредоточение, называемое истинным знанием, есть то, что сопровождается рассуждением, различием, блаженством, неопределенностью личного начала. Комментарий. Существуют две разновидности самадхи – сампранджията и асампранджинята. Сампранджията-самадхи проявляются все силы, управляющие природой. Есть четыре вида такого сочетания. Первый именуется савитарка, тут ум вновь и вновь сосредотачивается на объекте, определяя его от всего остального. В соответствии с категоризацией санкхи, существует. Два рода объектов для сосредоточения. Первый. 24 вида природы, лишенных чувствования. Второе. Один Пуруша, обладающий чувствованием. Этот раздел йоги целиком основан на философии Санхи, о которой я вам уже рассказывал. Вы помните, что личное начало, воля и ум обладают единой основой. Это чита или их общий субстрат. Чито вбирает в себя силы природы и возвращает их в виде мыслей. Должно быть также нечто, где энергия и материя становятся одним. Это нечто имеет название там, природа в непроявленном состоянии, которой она бывает до сотворения, и чем она опять становится по окончании цикла, с тем, чтобы опять проявиться. Кроме этого, Пуруша ⁇ духовное начало интеллекта. Знание есть сила, и познавая мы обретаем власть над познанным. Поэтому ум, сосредотачиваясь на различных элементах, приобретает власть над ними. Савитарка и есть этот вид медитации, в котором объектами являются внешние элементами раздания грубой их форме. Витарка означает вопрос. Савитарка, сопровождаемая вопросом, то есть в данном случае мы как бы вопрошаем элементы, чтобы вместе с сознанием о себе они дали человеку, медитирующему о них, и власть над собой. Однако обладание властью не приводит к освобождению. Власть это все то же стремление к удовлетворению желаний, а в этой жизни нет удовлетворения и бесполезно искать его. Старый-старый урок, который так плохо дается человеку. Усвоив этот урок, человек выходит из пределов этой вселенной, и он свободен. Обладание же свойствами, которые обычно называют оккультными, еще сильнее привязывают к миру и, в конечном счете, лишь усиливать страдания человека, хотя как учеты Патанжали указывает на эти возможности своей науки. Он не упускает случаи предостеречь нас от них. Есть и другой вариант той же самой медитации, когда человек старается выделить элементы из времени и пространства и думать о них, как они есть. Этот вариант называется нервитарка, без вопроса. При медитации более высокого уровня, объектом которого является мантматоре. Тонкие элементы, рассматриваемые во времени и в пространстве, возможна медитация совечара с различием, и нервичара, без различия, когда пять элементов берутся, как они есть, вне времени и вне пространства. На следующем уровне объектом медитации являются уже не элементы, грубые или тонкие, а внутренний орган, орган мышления, Если он рассматривается вне качества активности или пассивности, тогда медитация носит название санандам, самадхи блаженство. Когда объектом медитации становится сам ум, когда медитация набирает зрелость и глубину, когда перестают замечаться грубые и тонкие элементы и остается только сатвическое состояние эго, выделенное из всего остального, тогда это асмита самадхи. Человек, достигший его, освобождается от тела. По ведическому определению, он может считать себя освобожденным от грубой плотской оболочки, хотя тонкая оболочка все равно, конечно, остается. Заветной цели этот человек не достигает, но, сливаясь с природой, он получает название прокриталая. Не удовлетворяясь этой ступенью и идя далее, он стремится к цели, к свободе. 18. Существует еще одна разновидность самадхи, достигаемая постоянным упражнением в прекращении всей мыслительной деятельности, в которой чита сохраняет в себе только не непроявившееся впечатление. Комментарий. Это и есть совершенное сверхсознательное состояние, дающее свободу, а сам праджнята самадхи. Ранее описанные состояния свободы не дают, не освобождают душу. Человек может добиться власти над всеми силами природы и снова пасть. Ни в чем нельзя быть уверенным, пока душа остается в пределах природы. Хотя методика выглядит легкой, на самом деле она очень трудна. Человек сосредотачивается на собственном уме, превращая ум в подобие вакуума и не допуская проявления мыслей. В тот самый миг, когда человек добился этого, он свободен. Однако, когда остановить мысль пробуют люди неумелые и неподготовленные, они, как правило, погружаются в томас, в тупое невежество и вялость ума принимают за остановку мыслительной деятельности. Истинное прекращение мыслительной деятельности требует огромной силы и огромной способности к самоконтролю. При достижении асампранжниаты это состояние сверхсознания Самадхи становится бессемянным Что имеется в виду? При концентрации с сохранением сознания ум может только успокоить волны читы, обуздать их. Но волны в форме тенденции все равно остаются. Придет время, и эти тенденции или семена сделаются новыми волнами. Когда же стерты и тенденции, Чуть ли не сам ум стерт, когда Самадки делается бессемянным, в уме больше нет семян, из которых он может вырастить новые ростки жизни, таящие в себе нескончаемую смену рождений и смертей. Тут возможен вопрос: что это за состояние, в котором исчез ум, исчезло все знание? То, что мы зовем знанием, есть сознание более низшего порядка, чем то, что идет за пределами такого знания. Нельзя забывать, что полярные противоположности схожи. Эфир при низких колебаниях вылезет как тьма, затем следует промежуток света, но колебания очень высокие, опять дойдут тьму. Подобным образом можно сказать, что невежество, низший уровень знания, за ним следует промежуток знания, после которого идет высший уровень, иное знание. Однако полюса обнаруживает внешнее сходство. Знание не есть сама действительность, это нечто составленное, комбинированное.